Сулим выслушал донесение с каменным лицом, потом коротким скупым жестом отпустил связиста. Ведь это многое объясняет, подумал он, навалившись локтями на столешницу и задумчиво глядя на портрет Божезинского, что одиноко расположился на противоположной стене. Не может быть, чтобы столько лет они варились сами в себе, а потом вдруг засветились. И от коррекции ускользнуть не так-то просто было, чтобы там гнома гантелях не пел. Он взял трубку внутреннего телефона. Варга откликнулся через пяток секунд. «Что там, Сулим?» «Информация из первого ряда». «Зайди», — велел Варга. Это Сулим одобрил. Телефоны телефонами, а разговор с глазу на глаз все равно продуктивнее. Хватит и того, что на Чирс эта информация поступила по радио, пусть и по насмерть закодированному протоколу. Что один человек намудрил, другой рано или поздно разгадает. И меняй ты, кот, хоть каждые десять минут. Он поднялся к шефу. В приемный нос к носу столкнулся с Ицхаком Шадули. Точнее, не нос к носу, а грудь к носу. Потому что Шадули был на добрую голову ниже Сулима. «Доброе утро, профессор!» – поздоровался Сулим. Шадули вальяжно кивнул и скрипучим тенарком осведомился. «Материал мне еще не наловили, а, господин спецназ?» «Наловим, профессор», – пообещал Сулим, хоть обещать было не в его правилах. «Дайте только срок». «Ну-ну». Шадули и его долговязый референдок направились к лифту. Тот валинок старый, сердит, подумал Сулим. «Два дня всего как начали, а ему уже материал подавай». Гном вылетел в Иркутск вчера. Шарадникова и испанец еще позавчера рванули в Красноярск. Леснер тоже в Красноярск, но вчера. Шарадникова уже должны были добраться до Алзамая. Испанец, выждав некоторое время в Красноярске, тоже мог выйти на финишную прямую. Леснер по плану должен приехать на место завтра к утру, гном по обстоятельствам, но не позже завтрашнего вечера. А обезон от операции пришлось отстранить. Нашлось дело второстепенной важности в Пасифиде. Входи, Сулим, донесся голос из кабинета. Сулим очнулся, оказалось, что он задумался и застыл на пороге. «Тьфу», подумал он, чертов яйцеголовый все померки мне забил. Что стряслось? Стол шефа был по обыкновению завален газетами. Окно в сибирской спецслужбе выдало информацию. Только предупреждаю, шеф, она недостоверна, скорее всего. «Это что, небось, отчет о необычайно высокой концентрации летающих тарелочек в треугольнике братск канск Удинск. Так это давно уже не секрет». Сулин впечатлился. Ха, откуда вы знаете, шеф?» Варга только плечами пожал, он не думал рисоваться перед подчиненными. Тем более перед Сулимом, которого практически невозможно было удивить или вывести из равновесия. Просто руководитель Чирс всегда интересовался самыми неожиданными вещами. «Неважно откуда, лучше скажи, что это, по-твоему, меняет?» Сулим оглянулся, пододвинул любимое кресло из хака Шадули и сел. Он был одним из немногих на базе, кто мог это делать без спроса. «Если предположить, что тарелочки и волки связаны...» «Изволь выражаться конкретнее», — попросил Варга. «И не бойся слова «инопланетяне». Мне кажется, что даже самые нелепые варианты стоит рассмотреть». Сулим послушно кивнул. Вообще-то он и не боялся этого слова, просто он не верил в инопланетян. Но в его обязанности входило работать на благо Чирс, даже если из соседнего ущелья выползет настоящий дракон или если черти гурьбой полезут из подвала. И никакого значения не имеет, что Сулим не верит ни в драконов, ни в чертей. «Если предположить, что волки вовсе не сидели все эти годы незаметно в окрестностях Алзамая, а мне это всегда казалось маловероятным, то одной натяжкой у нас становится меньше. Но в самом деле, почему двести лет о них никто слыхом не слыхал, а потом они вдруг расползлись по Европе, как тараканы за какую-то неделю? Предположим, что «чужие»…» Сулим поморщился. Не нравилось ему это слово, но слово «инопланетяне» нравилось еще меньше. «Допустим, что чужие добрались-таки до Земли». Что они предпримут в первую очередь? Скорее всего, заложат базу где-нибудь в глухой местности. Это если у них долговременные интересы на земле, заметил Варга, а если нет? А если нет, они не стали бы убивать столько народу. Сели бы в свою тарелочку и убрались в заоблачные выси. Что им какой-то инженер-эколог, которому ни один здравомыслящий человек не поверит? Даже если он их и видел, чужих на самом деле. Резонно согласился Варга. Итак, будем плясать от того, что интересы у них тут долговременные и прочные. Дальше закладывают они базу, продолжал рассуждать Сулима, и начинает потихонечку осматриваться. Тут на их голову падает этот самый злополучный колок и, вероятно, раскалывает их. Потом все как мы и думали. Звонок, записная книжка, чехарда со знакомыми эколога. И тут выясняется, что в нашем мире не убивают. Ну, почти не убивают. «Чужие выясняют, что облажались и замирают, так?» «Так», — подтвердил Варга. «За последние сутки не случилось ни одного покушения на людей из книжки. Дальше... А дальше вот что. Веселая компания агентов со всего света выныривает в Алзама и начинает лихорадочно искать их следы. Допустим, даже находит. Допустим, что это будет гном. Я думаю, у него немного шансов столковаться с волками. Если бы это была гонимая и озлобленная группа, тогда дело другое». Тогда бы они с радостью ухватились за наше предложение. А так, наши шансы здорово падают. Гнома надо, соответственно, проинструктировать, задумчиво протянул Сулим. На этот дурацкий невероятный случай. Кстати, из всех возможных вариантов правды, оказывается, почти всегда почему-то самый дурацкий. Ты не замечал? Шеф, сказал Сулим, игнорируя последний вопрос. Он был одним из немногих на Чирс, кто мог себе позволить, и это тоже. А ведь если они не с земли. «Говорить с ними нужно отнюдь не гному». Варга в упор уставился на него. «Что ты хочешь этим сказать? Вам нужно немедленно выезжать, волзамай Да и мне тоже, наверное». Варга задумался. Надолго. Черт, повери ты прав. И, наверное, даже обычным рейсом из Ажгабада. Дабы не привлекать, а?» Сулим только вздохнул. «А вот Сулим, — спросил вдруг Варга, самолично вытаскивая из сети расписания рейсов Ашгабадского аэропорта, — ты можешь допустить, что инопланетяне генетически сходны с нами?» Сулим неопределенно пожал плечами. «Не знаю, я не специалист. Но возникли же на Земле сходные виды человекообразных. Почему бы им не возникнуть еще где-нибудь? К тому же эти волки вполне могут оказаться и не самими инопланетянами, а, скажем, захваченной ранее группой землян или потомками захвачены ранее группы, еще до коррекции захваченной. Сулим, увлекшись, даже привстал в кресле. «А что?» — сказал он с воодушевлением. «Захватили чужие когда-то сотню-другой людей, а теперь решили вернуть. Высадили под Долзомаем, к это подсмотрел. И пошло! Но какой резон им убивать?» — бросил Варга через плечо. «Мало ли», — Сулим снова пожал плечами. Варга хмыкнул. «Ты романтик, как я погляжу», — сказал он. «Не ожидал. Впрочем, на тебе это до сих пор не отражалось». Он щелкнул клавишами. «Так, ты, я, Родион, кто еще нам понадобится? Пару твоих ребят в охрану, наверное». Варга заказывал билеты на вечерний рейс Ашгабад-Красноярск-Якутск.